Переходных ступеней нет. Глупость — это сумасшествие, состояние, свойственное подавляющему числу людей. Так что мудрецы составляют лишь небольшую их часть. Только поэтому в мире так много несчастных. И все же для стоиков человек — высшее и наиболее разумное существо в природе. Его сила духа рождается из постижения мудрости природы и выражается в виде сформулированных Платоном добродетелей. К сожалению, человеку присущие и аффекты, вносящие в разум смуту, а следовательно подлежащие решительному искоренению из его души. Психологические качества, которые, согласно этике стоиков, должен вырабатывать у себя человек, сводились к следующим: Полнейшее бесстрастие, то есть выработка умения подавлять все аффективные реакции. Непоколебимая моральная выпрямленность. Твердое следование по пути обязанности, по пути честно и посильно выполняемого долга. Поэтому выпрямленность есть совершенная обязанность. Презрение к потребностям повседневной жизни, особенно к тем, которые диктуются комфортом, следование по пути, подсказанному природой, этой абсолютно бесстрастной, идеальной художницей жизни, будучи последовательным в своем учении, стоицизм проповедовал абсолютный регоризм Это значит, что Допускались такие ситуации, когда мудрец против своей воли может запутаться в хаосе жизненных отношений. Но если он оказывается не в состоянии самостоятельно упорядочить этот хаос, то обязан покончить с собой, так как только смерть может выключить его из неконтролируемой ситуации и снова возвратить в положение идеальной разумности мирового порядка. В лице Марка Аврелия, 121-180, римского императора, представлен в истории последний крупный философ стоического направления. В его произведении «Наедине с собой» отразились типичные черты поздней стои, растерявшей к этому времени свои прежние материалистические элементы и принявшей отчетливо выраженный религиозно-идеалистический характер. Фатализм, полная покорность судьбе и крайний пессимизм, безразличие к внешним благам и абсолютное смирение перед лицом неизбежного вот основное содержание этого произведения. Именно в этом виде стоицизм и оказал свое мощное влияние на формирование сложившихся позже философско-психологических основ христианства. Как видим, Активность психики, согласно учению стоиков, является достоянием отдельных мудрецов, и лишь в ничтожной степени рядовых людей, преимущественный удел которых – длинная цепь сумасшедших поступков. В этом отношении стоицизм значительно отличался от учений йогов, буддизма, других восточных философских школ, которые пытались дать рядовому человеку хотя бы иллюзорную психологическую опору в жизни. Отличались в этом отношении от стоицизма и некоторые философские направления древней Греции. В частности, почти полной противоположностью стоицизму на протяжении нескольких столетий являлось учение Эпикура. 341-270 годы до нашей эры. одного из выдающихся философов древней Греции. Развивая атомистическую теорию построения мира, Эпикур утверждал, что прямолинейное движение атомов сочетается с внутренне обусловленным их отклонением. Это отклонение решительно меняет некую усредненную картину движения, нарушает общую ритмику атомного ансамбля. Индивидуальный характер движения каждого из атомов приводит к их взаимодействию и в конечном итоге, в результате их встреч и сочетаний, к образованию физических тел. Душа человека...